Глава 10. В итоге я смог договориться об аренде топового места в самом проходном участке всего комплекса. Мне даже предложили его с большой скидкой, пусть и не 30%, но 10%, что меня вполне устроило. Еще договорился по поводу ремонта помещения под мои нужды и сделать это обещали к следующим выходным. «Ну, а мне теперь предстоит придумать и организовать мероприятие по рекламе нового магазина». Договор подписали там же, в кафе, после чего отправились в дорогой ресторан, как и обещал девушке. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» – спросил Ахвайон, когда нам принесли заказанные блюда, и мы утолили первый голод. «У меня проблема с людьми. Деньги постепенно появляются, а людей, способных обеспечить мою безопасность, работников, способных работать на совесть, не найти». «По определенным причинам полноценно доверять родным я не могу, как ты видишь. Даже договор аренды подписан под поручительством клана Ким. Не могу назвать причину, но, поверь, в собственном доме я не чувствую себя в безопасности. Слышал, что в Корее есть возможность решить такую проблему?» «Да, есть долговая тюрьма, куда попадают за финансовые махинации и долги перед банками». Еще туда попадают семьи преступников за очень серьезные преступления против короны, которых лишают всех прав. По факту это рабы, которых нельзя убивать. Новый владелец обязан следить за ними и содержать. Есть еще обнищавшие рода, лишившиеся своих прав и права на продолжение своего рода по решению короля. Кто конкретно тебе нужен? Охрана, подчиняющаяся лично мне и никому более. Управляющий, может и не один, Подмастерья для помощи в изготовлении артефактов и амулетов. «Есть у меня там один контакт. Отец как-то водил меня туда. Сегодня как раз у них распродажа. Если еще кто и остался, то можно купить недорого. Но деньги нужны будут сразу, и немалые». «Поехали. Если поможешь мне, буду должен, но в пределах разумного, или могу рассчитаться деньгами». «Лучше будешь должен. Деньги – это, конечно, хорошо, но они решают далеко не все». Ехать пришлось далеко, практически на восточную окраину столицы. Там располагался огромный жилой комплекс в виде гостиницы и множества ангаров. Когда мы попытались попасть внутрь, нас остановила охрана, стоящая на входе в составе 10 полностью экипированных человек, вооруженных не только оружием, но и мощными артефактами. Кто-то очень сильно озаботился охраной этого места. «Вы кому?» «Я Хвойон, наследница рода, уже была здесь месяц назад, хочу совершить покупку». «Приложите руку к артефакту», – сказал один из них, протягивая каменную пластину с выдолбленной ладонью, к которой она приложила свою. Пластина мигнула, переливая зеленым светом, после чего охранник спросил. «А молодой человек?» «Он со мной, хочет стать покупателем». «Пусть приложит руку, его внесут в базу». Произнес охранник, активируя пластину, а я осторожно приложил руку к углублению в виде ладони. Пластина просто мигнула, и на этом свечение закончилось. «Можете проходить. Второй этаж, кабинет 16. Распорядитель уже предупрежден и ждет вас». Дальше девушка провела меня к лифту, и, поднявшись на второй этаж, мы зашли в названный кабинет, который располагался неподалеку от него. Это была простая комната, в ней стол с десятком стульев и большой экран телевизора в полстены. Во главе стола сидел самый настоящий индеец, с перьями на голове, рисунками на лице и открытых частях тела. «Рад вас приветствовать, госпожа Хвайон», – произнес он на неплохом корейском. «Рада вас видеть, я пришла по делу». «Моему другу нужна помощь, он ищет сотрудников и охрану для себя, которые будут подчиняться только ему». «Расскажите, кто именно вам нужен и в каком количестве, а мы подберем вам все необходимое. Наша биржа самая большая в Азии, да и по всему миру мы хорошо известны, поэтому мы способны удовлетворить любой вкус». Мне нужна личная охрана, мастеровые для работы в артефактной мастерской, можно без опыта, и слуги. Все эти люди должны быть верны лично мне. В роду довольно сложная ситуация, я хочу обезопасить себя. Понимаю вас. Это основное требование наших клиентов. Мы используем магический обряд, который навсегда привязывает ваших слуг к вам, а охрана в случае вашей смерти не проживет и года. Поэтому они будут кровно заинтересованы в вашей безопасности. К сожалению, тех, кто соглашается на подобные обряды, среди нашего товара не так и много, но вы же знаете, что это должно быть добровольное согласие и принуждать к этому обряду нельзя. В данный момент есть отряд японских наемников, пытавшихся проникнуть в сокровищницу нашего короля. За это положена смерть, но мы смогли выкупить их у короля, с ними можно заключить магический договор. «Десять человек. Все неплохие бойцы с большим послужным списком. Согласны на магический обряд сроком на 20 лет. По мастеровым сложнее. Три человека, плотник, стекольщик и кожевник. Этих поймали на воровстве. Их выкупили из тюрьмы, им грозило отрубание рук. А это фактически смерть для них. Еще есть слуга уничтоженного рода. Мы его выкупили у одного рода». Ему сорок лет, как минимум еще лет пятнадцать сможет выполнять свои обязанности. Был личным слугой наследника, но не смог защитить его во время войны родов. Остальные согласны на обычный контракт, тут выбор большой. Так что вы решили? Беру всех связанных магическим контрактом, по остальным решим позже. В таком случае по 50 тысяч за наемников и слугу – это 550 тысяч, и по 20 тысяч за мастеровых – это еще 60 тысяч. Общая стоимость – 610 тысяч с учетом скидки госпожи Хвайон. Ее семья имеет привилегии на 20% скидку на приобретаемый у нас товар. «Меня это устраивает. Вы готовы взять вексель семьи Ким? В данный момент наличных на такую сумму у меня нет. В течение одного-двух дней вексель можно будет обналичить. Вы можете позвонить их главе и убедиться в этом, что вексель на 1 миллион мун подлинный». Судя по искривившемуся лицу индейца, его такой вариант не устраивал. «Хорошо. Предъявите вексель. Мы сейчас все проверим. Но на будущее убедительная просьба приезжать с деньгами или чеками банка». «Пожалуйста», — ответил я ему и, достав, передал вексель, который мне выписали в качестве аванса. «Пока договор не зарегистрируют, и я не приступлю к работе». На проверку ушло 15 минут, и, вернувшись, индеец сообщил. «Все подтвердилось, даже больше. Глава клана Ким поручился за вас лично. Смотрю, у вас влиятельные друзья, молодой человек, поэтому будем рады видеть вас тут снова». Я уже распорядился. Сейчас идет подготовка к обряду привязки. Нужно спуститься в подвал, там находится клятвенный камень, который закрепляет магический ритуал связи с господином. Тексты у нас стандартные под несколько вариантов, поэтому вам не нужно ничего выдумывать, просто выбрать необходимую. «Мне показали полуголых людей, закованных в кандалы, с печальными лицами, на которых отражалась обреченность. Поговорить мне с ними не дали, только подтвердили вопросами их профессиональную пригодность и опыт. Всего 14 человек. Клятва каждого наемного работника занимала 4 минуты, поэтому я провел в подвале больше часа, полностью выложившись». Как оказалось, сам обряд требовал небольшой подпитки с моей стороны, и пришлось немало постараться. Но вот, все закончилось, и я остался наедине со своими рабами. По-другому их назвать было нельзя. Их вывели передо мной в одних набедренных повязках с браслетами на правой руке, подтверждающими, что они являются моей собственностью. Эти же браслеты снимали всю ответственность с них и перекладывали ее на меня. Теперь, что бы они ни сделали, ответственность за это будет ложиться на мои плечи. Видя их подавленное настроение, я решил, что нужно толкнуть небольшую речь и успокоить их. «Меня зовут Антон Абросимов. Я дворянин и подданный Российской империи. Служите мне со всем рвением, и я обязательно вознагражу вас за труд и старание». Всем вам будет начисляться небольшая зарплата, которая по окончании вашей службы на меня будет вам выплачена. Если вы не доживете до этого момента по каким-либо обстоятельствам, то деньги переведутся вашим близким, которых вы укажете. Если у вас есть срочная потребность, то вы сможете сообщить мне о вашей просьбе, а я решу, чем смогу помочь. Обещать золотые горы не буду, но и совсем без средств к существованию вы не останетесь. «Если есть вопросы, можете задать их мне сейчас или позже, когда появится свободное время». «Господин, позвольте спросить». Обратился ко мне один из наемников, не самый здоровый, но, вероятно, это их лидер. «Как тебя зовут? Кстати, можете не называть меня господином, если вам это претит». «Меня зовут Микадо. Я руководил этими оборванцами более 10 лет. Если бы не подстава со стороны нанимателя, мы бы сейчас не разговаривали с вами». «Позволено ли будет нам отправлять заработанные деньги нашим семьям?» «Они остались в Японии и сейчас в бедственном положении». «Нашу страховку аннулировали в связи с тяжестью преступления, а нас изгнали из клана», произнес наемник, низко склонившись мне в пояс и замерев в таком состоянии, ожидая моего ответа. Вслед за ним еще девять японских наемников повторили его действия. «Конечно, если пожелаете, можете перевести даже свои семьи в мое поместье. Работы по дому, я их обеспечу». «Если потребуется, я оплачу все связанные с этим расходы. Составьте список всего необходимого и количество переселяемых людей, чтобы я мог подготовиться к этому». «Господин, мы не могли даже рассчитывать на это. Мы будем служить не на страх, а на совесть, если вы позаботитесь о наших семьях. У нас на родине они стали изгоями и долго там не протянут. Их выкинули из кланового дома на улицу, родственники отвернулись от них, они не знают, что им делать» произнес Микадо и, рухнув на колени, склонил свою голову, как и остальные члены отряда. «Похоже, я выбрал правильную линию поведения с этими людьми. Считать их рабами нельзя ни в коем случае. Это гордые воины и могут запросто вспороть себе мечом живот по своему кодексу». Теперь у меня встал вопрос, что делать дальше. Ведь их нужно одеть, снарядить, выделить им отдельную машину, что требует немало вложений. «Не подскажешь мне, где тут можно одеть моих людей и снарядить их по полной, чтобы недорого, но качественно?» Обратился я к Хвайон, стоявшей рядом со мной. На ее лице было легкое удивление происходящим. Конечно, покажу. Тут недалеко есть приличный магазин склад, принадлежащий нашему клану. Там ты подберешь себе все необходимое, но ну, там я оставлю тебя, мне уже пора домой, чтобы не беспокоить моих родителей. Все-таки я с самого утра с вами. Благодарю тебя за помощь. Она оказалась неоценима, ответил я, подойдя вплотную, чем смутил ее. «Надеюсь, я всегда смогу быть полезна тебе. Мой клан хоть и не имеет варянских титулов, но зато обладает огромной властью. Если потребуется моя помощь, обращайся в любое время», ответила мне девушка, смотря прямо в глаза. В них было столько любви и каких-то ожиданий, что это смутило меня. Осторожно приблизив свое лицо, поцеловал ее в щечку, отчего она сразу же стала пунцовой. «Нужно вызвать такси для твоих людей. Я сейчас все организую», – пролепетала Хвоен и быстро отправилась воплощать свою идею. Магазин-склад был немаленьким и располагался в 20 минутах езды от того места. Потап, увидев большую группу полуголых людей, начал нервничать, но только поинтересовался, кто они. Раскрывать все свои планы я не стал, сказав, что нанял себе людей и объясню все дома, как приедем. На складе пришлось задержаться почти на час, так как необходимо было накупить много разных мелочей, как для обеспечения их рабочих функций, так и бытовых потребностей. Охранники экипировались по полной программе, начиная от нижнего белья, бронежилетами и заканчивая мощной винтовкой 15-го калибра для одного из членов их отряда, который будет выполнять функции снайпера. Он перебрал не меньше десятка предложенных образцов. Покупки вышли на приличную сумму, в несколько тысяч мун, но сейчас для меня эти траты уже были незначительными. Если сегодня удастся плотно поработать, то существенно ускорю процесс изготовления редких артефактов. Пока мои люди комплектовались, я заказал в аренду два автомобиля, которые будут использоваться охраной по своему усмотрению. Успел обсудить общий момент с Микадо, который вызвался сопровождать меня везде, включая мою спальню. Ночью его будет сменять другой охранник, а весь день он и еще как минимум трое будут сопровождать меня. Когда мы все вернулись из магазина и подошли к арендованному лимузину, то вызвали удивление у Потапа. «Ты нанял охранников?» – удивленно спросил он. «Не только, еще работников. Все они связаны со мной магической клятвой, поэтому я им полностью доверяю. Познакомься, это Микадо». «Теперь функцию телохранителя будут выполнять он и его люди, а тебе придется сосредоточиться на охране моей матери и поместья». «В скором времени я ожидаю появления воров, пытающихся выяснить, где мы берем такое количество редчайших артефактов, происки конкурентов и попытки попробовать нас на прочность. Я тебе доверяю самое ценное, поэтому позаботься о своей госпоже. Она не должна пострадать», – Пояснил я ему, стараясь сделать акцент на защите моей матери и дома. Не знаю, насколько он поверил мне, но на его лице эмоции не отобразились. Дальше мы расселись по машинам, и я в сопровождении троих телохранителей отправился домой. Еще две арендованные машины с тонированными стеклами сопровождали нас. Ехать предстояло через весь город, а затем еще до дома, ведь он располагался в отдалении от столицы. Решив не тратить время даром, прикрыл глаза и попытался вздремнуть, так как ночью предстояло много работы, а завтра будет явно непростой день, ведь принцесса точно придумает, как его сделать нескучным. «Я даже успел задремать, поэтому, когда раздался сильный грохот и меня, кинув в сторону, чем-то придавило, не сразу понял, что происходит». «Лежите, господин, нас атаковали, мы сейчас разберемся». Услышал я голос Микадо, придавившего меня к полу машины. Пришлось сразу активировать защитный артефакт, чтобы обезопасить себя, и сделал я это вовремя. Тут же раздался еще один взрыв, а амулет защиты, нагревшись, рассыпался в руке». Послышались выстрелы и переговоры телохранителей, судя по которым, нас атаковал один маг и шестеро бандитов. «Хорошо, что я успел вооружить свою охрану, и она сразу вступила в бой, выскочив из машины, отвлекая от меня внимание, не позволяя нападавшим сосредоточиться на моей машине. После того, как взорвалось несколько гранат, стрельба стала стихать и отдаляться от нас». «Господин, мои люди докладывают, что трое нападавших уничтожены. Мака и еще трое уходят. Их преследовать?» Спросил Микадо, все время поддерживая связь через тактические рации наушники, которые я не поленился приобрести. «Где мы находимся?» «На выезде из столицы, господин». «Разворачиваемся обратно, поедем к поместью другой дорогой. Трупы забрать с собой, да Лезь уже с меня, все кости передавишь». Прошу простить, так положено по инструкции. Мой отец был телохранителем и смог меня научить премудростям этой профессии, поэтому можете не беспокоиться. Что по раненым? Ваш водитель ранен в плечо, вести не сможет. Его сейчас перевяжут, и мы двинемся дальше. Похоже, целились именно в него. Чем-то напоминает попытку предупредить или напугать. Иначе целились бы не в водителя, а по салону машины. Вас явно не хотели задеть. Тут действовали не дилетанты, а профессионалы. И не будь нас с вами... Они могли попытаться захватить вас в плен. Все шансы на это у них были, а значит, они не знали, что вы нас наняли. «Хорошо, заканчивайте тут и поедем в объезд. А еще лучше Потапа отправим в больницу. Машину оставим у нее, а сами на арендованных поедем домой. Эту могли отслеживать и даже маячки повесить», — приказал я, пытаясь успокоиться.